Жалко, что этот недотепа не догадался содрать с них как следует за то, что пошел на их диктацию. Теперь он ничего не получит, кроме бесплатной поездки. Ну и на здоровье. А вот уж правда, блаженная неведенде. Подошла официантка с чашкой кофе. Сэди, наверное, заказала ее перед тем, как подсесть ко мне. Она отхлебнула кофе и глубоко затянулась. Знаете?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 Мы вернулись в гостиницу и не видели Седи до самого Аптона, только раз или два мимоходом. Дела у Вильди за это время не поправились, я уехал в город примерно на неделю, бросив кандидата на произвол судьбы. Потом я услышал новости на короне митинга с угощением. Я сел в Аптонский поезд. Аптон расположен на западе штата.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 Теперь поезд идет быстро, но ему трудно преодолеть упрямую, перенасыщенную вязкость воздуха, как если бы угорь пытался плыть в сиропе, а может, ему трудно осилить неумолимо растущий магнетизм Земли.